Глава 2. О фигуре, красоте и лишнем весе. О фигуре, красоте и лишнем весе. «Лучше нету другой одежи, чем крепость мышц и бронза кожи», — сказал поэт. «Все так. Только как эту крепость мышц приобрести, а свежесть кожи сохранить? Скажу сразу, легких путей тут не бывает, и на волшебную пилюлю рассчитывать, увы» не приходится. Давайте сначала про фигуру. Что ее портит? Первое – лишний вес. Второе – отвисший живот. Третье – плоский зад. Ну, а как еще это назвать? Четвертое – сгорбленность и вогнутые плечи. Пятое – ну и остальное по мелочи. Плечи на разной высоте, шея сильно согнутая вперед, висящие складки на боках и предплечьях. Вот так посмотрит на себя человек в зеркало и закручинится. Никогда мне из этого образа не выйти. И возраст у меня уже, и гипертония, по лестнице хожу уже с одышкой, в баню врач не разрешает, сердечко говорит у вас не очень. Никогда мне этого не говорите. Все это бред. У всех возраст, у всех живот, у всех гипертония, у всех что-то там в сердечке, а на самом деле там просто перестраховка врача при разговоре с не очень молодым пациентом. Я вас точно не пожалею, не проникну с сочувствием, и вы себя жалеть не должны. Вы, наоборот, должны не взлюбить себя такую, такого, настолько, чтобы сказать, «Стоп, кто это? Я тебя не люблю и знать больше не хочу». Вот оно, правило номер один. Если вы хотите изменить свой внешний вид, не взлюбить себя такую настолько, чтобы получить серьезную и постоянную мотивацию на непростом предстоящем вам пути. Спросите, почему не пожалею вас я? Да потому что я это все проходил сам. Меня все жалели. Говорили, ну зачем вам в таком возрасте такие нагрузки? Это не полезно. Врачи понаставили диагнозов, при которых я уже на каталке должен передвигаться. Все рассуждали, что пора угомониться. Если бы я их всех послушал, где бы я был? Никакой жалости. Ни к самому себе, ни от окружающих. Вы думаете, почему на своих передачах я перед камерой на всю страну поднимаю штангу в 100 килограмм 10 раз подряд или гирю в 32 килограмма по 25 раз каждой рукой? Кто не верит, найдите эти передачи в интернете. Почему отжимаюсь рывком, подбрасывая туловище так, что от пола отрываются и руки, и ноги? Чтобы показать вам. Что если человек в возрасте за 60 лет с артериальной гипертонией, с подагрой, с диабетом, с повышенным холестерином, который ежедневно принимает 6 таблеток различных лекарств, это может, значит, сможет и любой из вас. Да, нелегко, свидетельствую. Я хожу и на борьбу, и на бокс. Упражнения на пресс могу сделать тысячу, тысячу раз подряд за раз. Приседаю со штангой в 150 килограмм, и каждый раз я думаю, может, не пойду сегодня, может, бросить все. Но понимаю, что как только дашь слабину, только в душе, только еще перед самим собой, и все, старость и болезни сожрут. Поэтому... Поднимаюсь и иду нырять в прорубь. Хожу в походы в труднодоступные рискованные места. Совсем недавно научился летать на вертолете и получил права пилота-любителя. Отсюда правило номер два. Поверить, что вы это можете, а раз поверив, не отступать. Какой бы человек ни был мотивированный и упорный, ничто так не вселяет уверенности, как наличие хоть маленького, но видного результата. И результат будет, видим, довольно скоро. Начнете ограничивать себя в калориях, регулярно заниматься физическими нагрузками, уже через полтора месяца живот отпустит. Не будет так давить, несколько килограммов уйдут, появится какая-никакая осанка, тонус мышц, Во всяком случае, вы ощутите, что они у вас есть. Вот потом такой быстрой положительной динамики уже не будет. Вам станет казаться, что вы стараетесь зря, живот больше не уходит, и растяжка никак не получается, а вес вообще встал. Потерпите. Тут все будет идти циклами. Вы разорвали порочный круг обжорства и валяния на диване. Организм вам ответил. Через какое-то время он стабилизировался на другом кругу, и надо проявить упорство, чтобы разорвать и его. Все будет. Просто помните правило номер три. Никогда не сдаваться. Не отступать и продолжать заниматься. Пару лет назад я написал книжку «Есть ли жизнь после 50». Там подробно описаны многие важные аспекты правильного питания и физических нагрузок. Почитайте, будет полезно. Но здесь я приведу 10 постулатов, которые когда-то сформулировал для себя и согласно которым живу и сегодня. Считаю важным повторить их здесь. Советую всем запомнить – проверено работают.